Почему вы носите траур? У вас кто-нибудь умер? Нет, я рассердилась на своего второго муза и надела траур по первому. <реклама> Музык приходит домой приющий. Такая? Ты, ты посмотри, ты посмотри, ты посмотри, который час? Который час, который сейчас! Без 10 12! <свят> что такого? Вот, <свят> скотина такая, без 10 12! Так соры залил, что даже не видеть, что уже два тесаноти! Так два, это же и есть без 10 и 12! <свят> Вас интересует девушка детские коляски. Ага, так вот они. Если вы хотите, чтобы с ребенком чаще гулял муж, ага. тогда возьмите вот эту с пепельницей. В интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора. Радиошоу.ру В эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается? Нас. Просто замечательно. Да, замечательно. Здесь сильный клик. Если бы не одно но. На букву Г.